Глава тридцать девятая Филипп Сэндер свертелся, как волчок. — Лаборатория закрыта, — сказал он нам и воздел руки в отчаянии. — И я ничего не могу сделать, ничего. — Когда это случилось? — спросил Коннор. — Час назад. Пришли чинуши из строительного управления мэрии. Велели всем покинуть помещение и закрыли его. Вот так на двери теперь висит большой замок. а причина, спросил я. Они составили протокол об аварийном состоянии потолка и сделали вывод, что подвал небезопасен для пребывания. Говорили, мол, безопасность студентов превыше всего. В общем, лабораторию закрыли до окончательного заключения инженера-строителя. И когда это будет? Он указал на телефон. Я жду, что скажут. Может быть на той неделе, может быть не раньше следующего месяца. В следующем месяце? Да, именно. Сандэрс провёл рукой по растрёпанным волосам. Я ходил к декану, но он тоже ничего не знает. Это распоряжение свыше, из совета попечителей, где имеют дело с богатыми меценатами, делающими взносы в несколько миллионов, приказ пришёл с этих высот. Сандэрс засмеялся. В ваши дни это не удивительно. Что вы имеете в виду, спросил я. Понимаете, японцы глубоко окопались в наших университетах, особенно на технических факультетах. Так везде. Японские фирмы обеспечивают 25 профессорских ставок в Массачусетском технологическом институте, куда больше, чем любая другая страна, потому что знают, как не крути, а таких изобретателей, как у нас, у них нет. А они им нужны. Вот японцы идут по самому простому пути покупают их у американских университетов. Конечно. Вы знаете, что в Калифорнийском университете есть два лабораторных этажа, до которой нельзя попасть без японского паспорта. Там проводят исследования для ХиТач. Представляете? Американский университет закрыт для американцев. Сэндерс возбуждённо размахивал руками. И если случается что-нибудь им не по вкусу, то они просто звонят ректору университета, и что тот может сделать? Сердить японцев нельзя, и они получают всё, что захотят. И если желают закрыть лабораторию, они её закрывают. А что насчёт Коссет? — Они остались там. Нам велели все оставить. — Даже так. — Они дьявольски спешили, а уж вели себя, как настоящие гестаповцы. Толкали нас, волокли к выходу. Вы не представляете, какая паника поднимется в университете, если пройдет слух, что японцы прекратят финансирование? Он вздохнул. — Не знаю. Возможно, Терезе удалось вынести кассеты. Спросите у нее. — Где она? — Наверное, пошла на каток. — На каток? — Да. Так она сказала: "Поэтому поищите её там". И он на значительно посмотрел на Коннор. Тереза осяку ныкательс. В катке было 30 малышей, и молодая учительница счётна пыталась управиться с ними. Под высоким потолком катка эхом отдавались их смех и крики. Здание было почти заброшено, в камёне на трибунах пусты. Несколько парней сидели в углу, переговариваясь и похлопывая друг друга по плечам. На нашей стороне высоко под потолком подметал уборщик. Пары взрослых, наверное, родителей, стояло внизу у поручни. Возле самого льда человек напротив нас читал газету. Терезы, о с каком я не видел нигде. Гонр вздохнул, хмусто о присел на деревянную скамью, откинулся назад и закинул ногу на ногу. Я стоял, глядя на него. — Зачем вы сели? Ее здесь нет. Садитесь и вы. — Но вы всегда так торопитесь. Сядьте, отдохните немного. Я сел рядом с ним. Мы смотрели на детей, катающихся по льду. Учитель скричал, — Александр! Александр, тебе говорят! Не смей драться, не бей ее! Я расслабился. Конор смотрел на детей и усмехался. Он, видимо, ни о чем не тревожился. Вы считаете Сэндерс прав? Это японцы нажали на университет, спросил я. Конечно. А что вы думаете насчёт утечки мозгов, покупки профессорских мест? Это не противозаконно. Они поддерживают науку, что само по себе благородно? Я нахмурился. Значит, по-вашему, всё в порядке? Нет. Для кого не всё в порядке? Отдавай японцам контроль за нашими учебными заведениями, мы отдаём им всё. Обычно тот, кто финансирует, тот и контролирует. Если Япония вкладывает деньги в наше образование, а наши правительство и бизнесмены этого не делают, то оно неминуемо перейдёт под контроль японцев. Они уже полностью владеют 10 американскими колледжами. Они купили их, чтобы обучать свою молодёжь и теперь беспрепятственно могут посылать юношей японцев в Америку. Но они и так могут делать это в американских университетах много японцев. Да. Но японцы, как всегда, смотрят в будущее и понимают, что ситуация может измениться худшему. Как бы тонко они не вели свою игру, а сейчас они в стадии накопления капитала и играют очень осторожно. Никакая страна не захочет, чтобы ею командовали, чтобы ее оккупировали, неважно военным путем или экономическим. И японцы понимают, что в один прекрасный день Америка очнется. Я смотрел на детей, слышал их смех. Я подумал о дочери. Подумал о свидании с бывшей женой в четыре часа. — Зачем мы сидим здесь? — А то есть причины. Мы продолжали сидеть. Учительница уводила детей из катка. — Коньки снимите здесь, пожалуйста. Это к тебе относится, Александр? — Александр? — Знаете, — сказал Коннор. — Если вы захотите купить японскую компанию, вы не сумеете. — Служащие компании сочтут позором служить у иностранца и никогда не позволят этого. — Я думал, что можно, — думал, японцы смягчили свои законы. Коннор улыбнулся. — Формально, да, но на практике у вас ничего не выйдет, потому что прежде чем купить компанию, нужно договориться с банком, добиться его согласия, от кого необходимы ее правила, а банк не согласится. — Да. Я думал, Дженерал Моторс владеет Исуцу. Она владеет ее третьей частью, а вовсе неконтрольным пакетом акций. Это, кстати, исключение. А в целом за последние десять лет иностранные инвестиции в Японию снизились вдвое. Одна фирма за другой обнаруживает, что японский рынок неподатлив. Они устают от хинсинуации, от ссор, от сговоров, от плутовства, от интриг, от опеки государства. И в конце концов посудят. Просто... сдаются. Так сдались многие из стран, и Германии, Италии, Франции. Все устают от попыток делать бизнес в Японии, ибо что бы ни говорили, Япония остаётся закрытой. Несколько лет назад Т. Бон Пикинс купил 25% акций японской фирмы, но не смог попасть в совет директоров. Япония закрыта, говорю я вам. Так что же нам делать? То же, что делают европейцы — ответить ударом на удар. Око за око, зуб за зуб. У всех в мире те же проблемы с Японией. Дело только в том, чей метод лучше. Европейцы действуют довольно прямо, и пока что у них получается неплохо. На катке девочки-подростки начали разминку. Учительница повела своих питомцев мимо нас. Проходя, она спросила, кто из вас лейтенант Смит? — Я, мэм. У вас есть револьвер, спросил малыш. Одна женщина просила меня передать то, что вы ищете в мужской раздевалке, сказала учительница. Какая женщина? По-моему, она азиатка. Спасибо, сказал Конор. Я хочу посмотреть револьвер, не отставал малыш. Замолчи, дурак, ты что, не видишь, они на секретном задании, сказал его товарищ. А я хочу посмотреть револьвер. Мы с Конором пошли прочь. Дети потянулись за нами, всё ещё прося об казатри вольвер. Мужчина с газетой с любопытством смотрел, как мы уходим. Плохие из нас конспираторы, сказал Коннор. Мужская раздевалка была пуста. В поисках кассет я просмотрел зелёные металлические шкафы один за другим. Коннор и не подумал мне помочь. Я услышал, как он позвал меня: "Идите сюда". Он стоял у душевой Но шлеггесерт нет он открыл дверь мы спустились по бетонным ступеням на площадке было две двери одна вела в гараж другая в тёмный коридор с деревянными балками сюда сказал конор мы пошли по коридору пригнувшись и скоро снова оказались под катком миновав работающие механизмы мы подошли к нескольким дверям куда мы идём спросил я одна из дверей была приотворена он её распахнул Там было темно, но я понял, что это лаборатория. В углу слабо светился монитор. Мы пошли к нему.